Глава 30 Начальник охраны Клод Груар так и кипел от ярости, стоя над распростертым на полу перед Моной Лизой арестованным. Этот ублюдок посмел убить Жака Соньера. Для Клода и его людей Соньер был как отец родной. Больше всего на свете в этот момент Груару хотелось нажать на спусковой крючок и выстрелить в спину Роберту Лэнгдону. Ему, как начальнику музейной охраны, разрешалось носить огнестрельное оружие, но он тут же напомнил себе, что быстрая смерть от пули ⁇ слишком уж легкий выход для негодяя в сравнении с теми муками и унижениями, которым подвергнет его фаш, а затем и пенитенциарная система французского правосудия. Клод выхватил из-за пояса радиопереговорное устройство и попытался связаться со своими людьми, чтобы прислали подмогу. Но в трубке раздавалось лишь потрескивание. Дополнительно установленное в этом зале охранное электронное оборудование создавало помехи. «Ладно, иду к двери». Продолжая целиться в спину Лэнгдону, Груар начал пятиться к выходу. Сделал шага два и вдруг застыл, как вкопанный. Что это, черт побери? В центре комнаты материализовался какой-то смутный объект, силуэт. «Так значит, в зале находится кто-то еще?» «Да, то была женщина». Она быстро надвигалась на него слева, а впереди нее плясал и подпрыгивал узкий красноватый лучик света. Она водила им по полу, точно пыталась что-то найти. «Вы кто?» — окликнул женщину Груар. Сердце его бешено билось. Он не знал, в кого теперь целиться, куда бежать. «НТП!» — спокойно ответила женщина, — продолжая осматривать пол с помощью фонарика. Научно-технический отдел полиции. Начальник охраны весь вспотел. Я думал, все агенты уже ушли. Теперь он узнал фонарик с ультрафиолетовым лучом, вспомнил, что точно такие же использовали здесь агенты судебной полиции и все же не понимал, что техническая служба пытается отыскать здесь. «Ваше имя!» — взревел начальник охраны, инстинктивно чувствуя, что здесь что-то не так. «Отвечайте!» «Это я», — спокойно ответил ему женский голос по-французски. «Софи Невео». Это имя определенно было знакомо Клоду Груару. «Ах, ну да, конечно, Софи Невео. Вроде бы так звали внучку Жака Соньера. Она приходила сюда совсем еще маленькой девочкой, но с тех пор прошло много лет. Да нет, быть того не может, чтобы она. Если эта женщина и есть Софи Невео, тем меньше оснований доверять ей». Круар был наслышан о полном разрыве Соньера со своей внучкой. «Вы меня знаете!» — крикнула женщина. «И Роберт Лэнгдон не убивал моего деда, можете мне поверить. Но начальник охраны не был склонен принимать это на веру. Надо вызвать подкрепление». Снова попробовал связаться со своими людьми по радиопередатчику и снова в ответ лишь потрескивание. Вход находился в добрых двадцати ярдах у него за спиной, и тогда Груар начал медленно шаг за шагом пятиться к двери, нацелив револьвер на мужчину, распростертого на полу. Еще шаг, и тут вдруг он увидел, что женщина прошла по залу, а затем, включив ультрафиолетовый фонарик, принялась осматривать большое полотно, висевшее напротив Моны Лизы. Сообразив, что это за картина, Груар тихо ахнул. «Что, черт побери, она делает?» Софи Неве почувствовала, что на лбу у нее выступил холодный пот. Лэнгдон по-прежнему лежал на полу, раскинув руки и ноги. «Держись, Роберт, я уже почти у цели». Понимая, что охранник ни за что в них не выстрелит, Софи перенесла свое внимание на главное. Начала тщательно осматривать все вокруг шедевра. Еще одной картины Леонардо да Винчи. Но даже специальное ультрафиолетовое освещение не помогло обнаружить ничего интересного ни на полу, ни на стенах, ни на самом полотне. Здесь точно должно что-то быть. Софи была уверена, что правильно поняла намерения деда. А какой еще был у него выход? Шедевр, который она осматривала, был довольно большим полотном высотой в пять футов. Да Винчи изобразил на нем весьма причудливую сцену — деву Марию, сидящую в какой-то неуклюжей позе, младенца Иисуса, Иоанна Крестителя и ангела Уриэля — все они размещались на острых скалах. Когда Софи была еще маленькой девочкой, каждый осмотр Моны Лизы заканчивался тем, что дед тащил ее к этой картине, висевшей напротив. «Я здесь, дедуля, но не вижу пока ничего!» Софи слышала, как начальник охраны вновь попытался связаться по рации со своими людьми. «Думай же, думай!» Мысленно она представила надпись на стекле перед Моной Лизой. «Так темен обманный ход мысли человека!» Перед полотном, которое она рассматривала, не было защитного, пуленепробиваемого стекла, так что писать было просто не чем. К тому же Софи знала, что дед никогда бы не осквернил картину надписью поверх краски. Тут ее осенило. По крайней мере, снаружи. Она подняла глаза и принялась рассматривать длинные шнуры, свисавшие с потолка, на которых держалось полотно. Может, здесь, ухватив раму за левый край... Софи притянула картину к себе, потом заглянула за картину и, включив фонарик, стала осматривать ее оборотную сторону. Несколько секунд было достаточно, чтобы понять. На сей раз интуиция подвела. Задняя сторона картины была девственно чиста. Никакого текста не высветилось, лишь мелкие темные точечки и пятна на состарившемся холсте. И... Нет, погоди-ка... Софи заметила, как в нижней части деревянной рамы, в том месте, где к ней прилегало полотно, что-то блеснуло. Предмет был маленький почти полностью провалился в щель между рамой и полотном. Свисал лишь кончик золотой цепочки. К своему изумлению, Софи обнаружила на цепочке знакомый золотой ключик, верхняя часть которого представляла собой крест с гербом. Последний раз она видела его, когда ей должно было исполниться девять. Флёр де Лис — геральдическая лилия с загадочными инициалами П.С. И тут Софи словно услышала голос призрака. Дед нашёптывал ей на ушко. «Придёт время, и ключик будет твоим». Горлу подкатил ком. Она поняла, что, умирая, дед сдержал своё обещание. «Этот ключ открывает шкатулку», — сказал он тогда где я храню много разных секретов. Только теперь Софи поняла, что смыслом затеянной сегодня дедом игры в слова было обнаружение этого ключа. Ключ был при нем когда его убивали. Не желая, чтобы он попал в руки полиции, дед спрятал его за этой картиной. И чтобы отыскать его, требовалась не только недюжинная смекалка. Для этого надо было родиться Софи Неве. «На помощь!» — крикнул охранник. Софи выдернула цепочку с ключом и сунула ее в карман вместе с фонариком. Выглянула из-за рамы и увидела, как охранник отчаянно пытается связаться с кем-то по рации. Он направлялся к выходу, продолжая целиться в лежавшего на полу Лэнгдона. — На помощь! — снова крикнул он. В ответ лишь треск и невнятные шумы. — Он ничего не может сообщить, — догадалась Софи, вспомнив что туристы с мобильными телефонами, пришедшие в этот зал, напрасно пытались дозвониться домой, чтобы сообщить радостную новость. Они, наконец, увидели Монну Лизу. Стены зала были так напичканы проводами охранных устройств, что телефоны работали только на выходе из помещения. Теперь охранник поспешно направлялся к двери, и Софи поняла, что надо действовать незамедлительно. Большое полотно было прекрасным укрытием, и Софи подумала, что второй раз за сегодняшний день Леонардо да Винчи может прийти ей на помощь. «Еще несколько метров», — сказал себе Груар, продолжая целиться в Лэндона. «Стоять, иначе я его уничтожу!» Эхо от женского крика разнеслось по всему залу. Груар обернулся и похолодел. «О мой бог! Нет!» В красноватом тумане увидел, как женщина сняла большую картину со стены и выставила перед собой как щит. Картина прикрывала ее почти полностью. Первой мыслью Груара было, почему не сработала сигнализация, но затем он вспомнил, что кабельные датчики, ведущие к отдельным экспонатам, сегодня еще не включали. Что она делает? Охранник похолодел. Полотно вспучилось посередине. Смутные очертания Девы Марии, младенца Иисуса и Иоанна Крестителя, исказились. «Нет!» — вскричал Груар, в ужасе наблюдая за тем, какой ущерб наносится бесценному полотну да Винчи. Женщина вдавливала колено в самый центр полотна. «Нет!» — Груар развернулся и прицелился в женщину, но тут же сообразил, что это пустая угроза. Картина представляла собой надежный щит, ведь стоимость ее... Равнялась шести миллионам долларов. Не могу же я всадить пулю в да Винчи? Оружие и рацию на пол!» — спокойно скомандовала женщина по-французски. «Иначе продавлю полотно коленом. Полагаю, ты знаешь, как бы отнесся к этому мой дед». У несчастного просто голова пошла кругом. «Пожалуйста, не надо, ведь это Мадонна в гроте». И он бросил на пол рацию и револьвер и поднял руки вверх. — Спасибо, — сказала женщина, — а теперь делай то, что тебе говорят, и все будет хорошо. Несколько секунд спустя... Лэнгдон с бешено бьющимся сердцем мчался вместе с Софи вниз по пожарной лестнице. Ни один из них не произнес ни слова с тех пор, как они выбежали из зала, где висела Мона Лиза, и лежал на полу, дрожавший от злобы и страха, охранник Лувра. Теперь уже Лэнгдон крепко сжимал его револьвер в руке и не мог дождаться, когда же, наконец, от него избавиться. А револьвер казался ему страшно тяжелым, от него так и веяло опасностью. Перепрыгивая сразу через две ступеньки, Лэнгдон пытался сообразить, понимала ли Софи, насколько бесценным было полотно, которое она едва не погубила. Картина да Винчи, за которой она пряталась, так же, как и Мона Лиза, изобиловала, по мнению большинства искусствоведов, тайными языческими символами. «А вы выбрали ценного заложника», — бросил он на бегу. «Мадонна в гроте», — ответила Софи, — «но я ее не выбирала. Мой дед сделал это». «Оставил мне одну маленькую вещичку за рамой». Лэнгдон удивленно покосился на нее. «Что? Но как вы узнали, что предмет этот спрятан именно там? Почему Мадонна в гроте?» «Так темен обманный ход мысли человека». Она торжествующе улыбнулась. «Мне не удалось разгадать двух первых анаграмм, Роберт. Но уж с третьей я просто обязана справиться».